Глава 18. Финальное испытание Фаханг оказался в предутреннем лесу. Высокие ели чернели в утреннем тумане, вокруг было тихо. И все же казалось что-то не так. Фаханг услышал, как вверху треснули ветки. Он поднял голову и увидел, что в воздухе парит какое-то темное существо. Оно двигалось плавно и напоминало расплывчатое пятно. Вдруг оно дернулось и своем направилось в сторону. Присмотревшись, Фаханг заметил на верхушке одной из сосен женскую фигуру с мечом. Сначала подумал, что это Сяотун прошла за ним, но потом понял, это не она. На верхушке сосны стояла Джао Джу. Глава той странной команды девушек, и Фаханга она пока что не видела, сосредоточившись на монстре. Фаханг покрутил головой, пытаясь понять, нет ли здесь его друзей. Раз он нашел разрыв, то сюда должны были прийти все заклинатели. Но кроме них двоих здесь никого не было. Тогда юноша понял, что барьер настолько сильный, что остальные не могут его пройти. Возможно, противники не знали, что на соревнованиях есть реинкарнация Бога и что он сможет преодолеть такое препятствие. Фаханг приготовился драться, но когда снова поднял голову, уже не было ни чудовище, ни джауджу. В лесу... До этого тихом началось движение. Словно стадо свиней в панике бежало в сторону Фаханга. Несколько небольших теней по колено и чуть выше. Их тела заканчивались шеей, голов у существ не было. Практически одновременно произошли два события. Фаханг взмахнул мечом и разрезал ближайшую к нему тень, которая явно намеревалась удариться о его ноги. Йонушу тут же потянула наверх, к верхушкам деревьев. Фаханг к 21 году успел вырасти в крепкого и высокого мужчину и весил, соответственно. Девушка же была меньше и худее раза в два. Однако... Она спокойно удерживала его одной рукой, второй, ухватившись за ствол дерева. «Сильный заклинатель», — мысленно констатировал Фаханг, больше удивлённый тем, что она его спасла. Он посмотрел вниз. Место, где он только что стоял, почернело и оплавилось. От земли шел дым. Фаханг осмотрел меч. Лезвие чуть потемнело в местах, где соприкоснулось с монстром, но в целом было еще годным. Хорошо, что Линху не экономил на оружии для команды, даже на таком, которое приходилось покупать специально на соревнования. Ты что тут делаешь? Спросила Джао-Джу, недовольная его присутствием. Прохожу испытание, ответил Фаханг, улыбнувшись ей. Как ты сюда попал? Барьер практически невозможно преодолеть. Даже если ты сильный заклинатель, все равно. Я чуть больше, чем сильный заклинатель, — перебил Фаханг. Поэтому не нужно за меня волноваться. Отпусти меня, отпусти меня, и я тоже смогу побороться за приз. Джао-Джу некоторое время смотрела на него, хмурясь. Затем размахнулась той рукой, в которой держала Фаханга, и произнесла «Нет, возвращайся обратно к остальным». После чего швырнула его по направлению к барьеру. Фаханг перевернулся в воздухе, зацепился за дерево. Он забрался на ветку, выпрямился в полный рост. Снизу еще бегало стадо безголовых монстров, но забраться наверх они не могли. Но их было уже довольно много, поэтому спуститься так, чтобы не задеть никого из них, было невозможно. Фаханг решил, что лучший способ победить — это огонь. Найдя для себя точку равновесия, Он принялся ладонями формировать пламя, словно из теста делал шарик для мантоу. И едва не упал в попытке увернуться, когда по дереву ударили. «Пошел вон!» — приказала Джао-Джу, закатывая рукава. «Нам не нужно драться между собой», — попытался урезонить заклинать Менцуфаханг. «Не знаю, чем я вас обидел, но я не хотел ничего плохого. Уверен, все можно решить». «Конечно, ничего плохого», — проворчала Джао-Джу, вздохнула и заправила растрепавшиеся волосы. «Уходи, иначе я тебя убью». «Вы не убьете». «Продолжай верить в это». «Ваша подчиненная...» «Ваша подруга всерьез хотела меня убить, а вы и вторая подчиненная не собираетесь. Я такие вещи чувствую». Джао-Джу закусила нижнюю губу, опустила руки. Устала, приказала. «Убирайся!» «Я тоже хочу это оружие!» Фаханг забрался обратно на ветку. «Давайте договоримся, что победит сильнейший. Вряд ли вам нужен этот лук. Возможно, вы думали, что заклинатели не справятся с чудовищами, покалечатся. Я видел, как вы старались спасать тех, кто рассудительно бросался вперед. Но это заклинатели, прошедшие все испытания. Если они тут, то смогут справиться с этим монстром. В конце концов, и он тут именно за тем, чтобы с ним справились. Между тем монстры внизу явно решили добраться до заклинателей. Чем они видели или чуяли цель, не имея голов, было непонятно. Но они карабкались друг по другу, выстраивались в пирамиду. Сначала это выглядело глупо и даже смешно, Но сейчас Фаханг должен был признать, что пирамида становилась все выше. «И это испытание не для одного, и даже не для двоих», — продолжал Фаханг, формируя в руках огонь. «Остальные тоже имеют право участвовать. Они прошли большой путь». «Предлагаешь отдать толпу заклинателей монстрам? Или сомневаешься, что я справлюсь?» Фаханг не сомневался, спорить стало некогда. Монстры уже почти добрались до веток. Фаханг создал огненный шар чуть меньше своего роста в диаметре. Он сбросил этот шар вниз, и тот прокатился по кучке монстров. У некоторых загорелись спины и бока, они стали разбегаться. Но не все из них понимали опасность такого большого огненного шара. Ствол дерева, на котором находился Фаханг, тоже полыхнул, да еще так сильно и едко из-за смолы, что заклинатель догадался, чего ждали оставшиеся чудища. Когда он свалится? Рядом полыхнуло. Фаханг ощутил, как обломилась ветка, и он стал падать. Заклинатель успел подумать, неужели ошибся, и противница правда подставила его. Он упал спиной на что-то мягкое, и вокруг тут же поднялся черный пепел. Огонь мгновенно спалил дерево, на котором только что сидел Фаханг. Верхушка еле упала задержкой, едва не зацепив заклинателя. Фаханг лежал, наполовину погрузившись в пепел, и морщился от мысли, что это остатки чудовищ, живых существ. Впрочем, монстры здесь были специально для того, чтобы их побеждали. Перед ним появилась джао -Джу. Кончики волос были опалены и еще больше пушились. Это был второй монстр. Не думаю, что все остановится на двух. Может быть, по количеству противников. Для каждого свое чудовище, предположил юноша и это заставило его занервничать. Получалось, что она убила и своего монстра, и того, что предназначался ему. Тогда тем более не стоит пускать сюда остальных. Джао-Джу улыбнулась, а затем посерьезнела и исчезла из его поля зрения. Фаханг тоже поспешил подняться. Напротив них на приличном расстоянии стояла фигура в накидке с высоким воротником и шляпе, из-за которых почти не было видно лица. Широкоплечи со вполне человеческими, но почерневшими сухими руками. Фаханг подумал было, что это второй заклинатель, преодолевший барьер. Однако такого там не помнил. К тому же у этого еще и плащ горел большими языками пламени, но сам человек на это никак не реагировал. Но и не сгорал. Джао Джу выступила чуть вперед, и фаханг заметил, что она словно попыталась прикрыть его. «Лю-Бэй, погибший при испытании здесь и теперь охраняющий это место, представился призрак. Он опустил ворот плаща, Стало немного видно почерневшее и высохшее лицо. Призрак потянулся за мечом. «Вот как!» — произнес Фаханг, пока Джао-Джу отзеркалила противника, приготовившись к сражению. «Сколько ты уже охраняешь это место?» «Восемь лет крысы минула», — ответил призрак. Джао-Джу пояснила, он здесь еще с прошлой династии. Единственное, что стало понятно, очень долго. «Раз ты такой сговорчивый», — продолжала Джао-Джу, — «то победить тебя как?» «В честном бою». «Как тебе помочь?» — спросил Фаханг, все еще опечаленный тем, что призрак того, кто умер на этом испытании, остался тут. В загробном мире его друзья скучают по нему а у призрака все меньше времени с ними увидеться. Но Лю Бэ лишь расхохотался от этого вопроса. Он смеялся рывками, словно кто-то после каждого смешка останавливал время на мгновение. Непривычный, страшный смех. «Молодой заклинатель!» — жалости в голосе произнесла джао -Джу. Здесь не надо никого спасать. Распорядители наполнили это место либо тварями, лишенными души и мыслей, либо отпетыми негодяями. К тому же, раз он провел тут столько времени, то не умрет, если его убить. Но он тут достаточно долго, чтобы отработать свой проступок, каким бы он ни был, — возразил Фаханг. Казалось, даже призрак смотрел на него с жалостью. Но, возможно, это только казалось, потому что смотреть призраку было нечем. Противник приблизился по прямой, оставляя за собой огненный след, и нацелился на Джао-Джу. Фаханг уже знал — первым атакуют сильнейшего. Обычно это был он — и сейчас стало даже как-то завидно и обидно. Но он быстро опомнился. Он не успел заметить, что именно произошло во время первой взаимной атаки. К тому же ему в лицо полыхнуло огнем. Потом вспышек стало больше, и Фаханг мог приноровиться. От каждого столкновения их оружие вокруг падали искры языки пламени задевали деревья, и трава с корой местами уже горели. Сейчас не хватало Линху с его водными техниками. Фаханг собирал огонь с поверхности, как крошки хлеба, соединяя в единое целое. Собрав шар размером с голову взрослого человека, Фаханг запустил его в Деручся. Оба увернулись, но и битву прекратили. Сухая, почерневшая голова Любея повернулась в сторону Фаханга. Призрак словно укорял его, хотя ему огонь уж точно ничем навредить не мог. Дело было не в том, что Фаханг хотел помочь призраку. Молодой заклинатель понимал, что Джао-Джу победил уже двух чудовищ, и он ей сильно проигрывал. Если он хотел оружие, Нужно было победить. Пахангу было очень стыдно, но он решил воспользоваться своей репутацией. Все считали, что он никого убивать не собирается и все время жалеет своих противников. Конечно, он жалел их, но это было его привычное состояние. Так что он выдавил из себя «прошу прощения» и бросился в бой. Сначала по прямой траектории, но перед призраком резко свернул в бок и тут же вверх, а обрушился почти без перехода, чтобы не тратить времени на перегруппировку, потому что тогда враг успел бы среагировать. Но из-за этого удар получился резкий, мастерства в нем было мало, только сила. Фаханг приземлился и отскочил, пока его не ударили в ответ но противник даже не собирался атаковать. Просто медленно поднял руку и снял с облысевшей головы с клочками волос разбившуюся бамбуковую шляпу. В черепе осталась вмятина. Фаханг заметил движение со стороны джао -джу и атаковал снова, в этот раз острием меча в горло прямым ударом. Горло прошило насквозь, Металл вошел легко, словно в трухлявый пень. Призрак пальцами вытолкнул лезвие обратно. Низкоуровневый демон развеялся бы, этот же даже не дрогнул. Фаханг снова отступил, и тогда противником занялась джао -Джу. Она напирала, давила и, казалось, устала и спешила поскорее тут закончить. Фаханг мог теперь только рисковать. Его меч был обычным оружием, закаленным, обработанным, хорошим для обычного воина, но с точки зрения заклинательского мира слабым, потому что не был духовным. Требовалось еще много всего сделать, чтобы меч хотя бы приблизился свойствами к духовному оружию. Естественно, сейчас всем этим Фаханг заниматься не собирался, но решил, что будет сражаться им как заклинатель, и будь что будет. Он перенаправил в железо часть духовных сил. Меч опасно затрещал, но выдержал. Джао-Джу тем временем оказывалось то с одной, то с другой стороны призрака, который стоял на месте как чучело и лишь следил за ее движениями, слабо отбиваясь. Возможно, девушка оказалась обманута простотой его движений, и когда призрак сделал выпад, попытавшись схватить ее за горло, лишь наклонила голову к плечу, чтобы избежать попадания. У противника в руках оказались ее волосы. И когда он собирался дернуть их на себя и проткнуть девушку мечом, Фаханг срезал эту часть волос, оказавшись прямо напротив. «Извините», — выдавил из себя Фаханг, когда понял, что сделал. Волосы упали на пепел, на клинке остались заметные черные полосы. Но Фаханг решил, что это из-за того, что он использует меч. Сделал вывод, что любое столкновение грозит ему повреждениями, а значит, надо закончить в один удар. Но в тот миг, пока он это решал, призрак бросился на него, раскрыв огромную пасть, полную гнилых зубов. Фаханг попался. Он выставил меч так, чтобы защититься от чудовищных зубов, и забыл, что в почерневших руках противника тоже было оружие. Лезвие чужого меча метнулось ему под ребра, но его отбило джао -Джу. Они с Фахангом переглянулись... И первому показалось, что в этот миг договорились, что сейчас будут сражаться вдвоем, а потом уже разберутся, чья победа. Вряд ли именно это имелось в виду, но теперь врагу противостояли двое. Не сговариваясь, ориентируясь на малейшие движения друг друга, Фаханг и Джау Джу оказались слева и справа от призрака, и опа получили Один, отрубленный головой в живот, вторая, отрезанный рукой по лицу. Оба отскочили на безопасное расстояние. Мертвец сначала приделал обратно руку, потом уже голову, поднял, воткнутый в землю, меч и снова был готов драться. Казалось, что он ухмылялся. Они снова атаковали. Противник отбивался мечом от девушки, Фаханга же просто швырялся головой, которую так и не успел надежно прикрепить на место. Фаханг пытался разрубить ее, пока она летела в него или обратно к хозяину. Языки пламени все еще вырывались во все стороны от призрака, и хотя Фаханг и ощущал их жар, но пока не получил ни одного ожога и даже не подпалил одежду. В конце концов Фахангу удалось разрубить голову. Призрачное пламя полыхнуло чуть сильнее, словно на боль отозвалось, но тут же стало тусклым, почти безопасным. Фаханг и Джау джу находились в этот момент в удачном положении, слева и со спины от противника. Они атаковали одновременно, направив мечи в сердце. Оружие Джао-Джу достигло цели, проткнув противника со спины насквозь. Пламя потухло, он перестал дергаться, будто бы окончательно умер. Лезвие от его крови стало черным. Фаханг же не мог поверить глазам. Его меч рассыпался прямо перед решающим ударом. Он стоял, держа в кулаке рукоятку, но понимал, что и она рассыплется в пыль, едва он разожмет пальцы. Дорогой, редкий меч оказался горсткой мусора. Даже третье чудовище Фаханг не смог победить.